Оказалось, что после бегства из столицы правитель тоже жил в довольно тяжелых условиях. В большом шатре меня встретил измученный бессонницей, постаревший на 10 лет с момента нашей последней встречи во дворце мужчина, на резном кресле с высокой спинкой у длинного деревянного стола. За его спиной находилось несколько телохранителей и пара советников. Само убранство шатра очень скромное. По центру длинный стол, под стенками справа и слева ряды сундуков. Сзади виднилась ложа, застеленная мягкими шкурами, наполовину прикрытая ширмой. Ничего лишнего. Высокие железные светильники, пол присыпан соломой. Правитель принял меня сходу без подготовки. Я фактически вторгся в момент его встречи с советниками и прервал обсуждение текущих забот Южной Флавии в реалиях разрушения центрального укрепления, дворца и всей инфраструктуры. Чем обязан визит у юного героя? Нейтральным тоном спросил мужчина, поерзав в своем кресле. «Ваша милость, вопросов несколько. Во-первых, обещанная награда после спора с кланом в Асазе на экзамене. Ни я, ни мой брат Ланчер так и не получили ничего из обещанного. Во-вторых, хотелось бы получить наследие рована Кансая, которое осело в руках старейшины Кина. Но сам он исчез в неизвестном направлении. Принимаю вашу просьбу, юный Марк Кансай». И со своей стороны сейчас же направлю клану в Осази гонцов с напоминанием об их обязательствах. А насчет наследия Рована Накансая? Скажем так. Часть собственности старейшины Кина, что я конфисковал у него, хранится сейчас на территории моего лагеря. Какие именно предметы вы рассчитываете получить? Большой показывающий кристалл, мешок с чешуей древнего змея и карты местности. Без сомнений перечислю я все, что видел в старой сокровищнице клана Кансай в особняке у границы. «Безусловно, наследие великого героя рована конца должно принадлежать его прямому потомку. Я отдам вам эти ценности, если они окажутся среди конфискованного». Согласно кивая головой, неожиданно легко согласился мужчина. «Моя огромная благодарность мудрому и щедрому правителю». С легкими нотками лезть и сказал я, очень удивленный тем, с какой охотой и легкостью правитель готов выполнить все мои просьбы. Хотя на прошлой нашей встрече во дворце Ферст не производил впечатления жесткого и властного правителя, скорее, ведливого и навязчивого, причем очень скупого, сейчас его поведение изменилось. То ли обстоятельства сыграли роль в смягчении его поведения, то ли резкое ослабление его позиции после разрушения города. Правитель стал вести себя очень доброжелательно и даже робко, во всяком случае со мной. «Юный герой, не расскажите мне и моим советникам, «Как вам удалось отразить вторжение монстров?» В конце, когда я думал, что разговор уже завершён, очень заинтересованным тоном спросил мужчина. «Это была помощь свыше, ваша милость?» Уклончиво ответил я. «А не вы ли убили того жуткого ящера, тело которого мои боевые мастера обнаружили на севере?» «Я?» Не стал скрывать «я», тем более, что ради прояснения этого вопроса и пришел в лагерь Валхаима. «Если он поднимет вопрос о передаче ему кристалла души дракона», Я скажу, что передавать нечего. Все уже поглощено и использовано по назначению. Это поразительно, что столь юный молодой человек в одиночку смог совершить столько удивительных подвигов. Вы очень скромны, раз сами не требуете награды за свои великие деяния. Но как щедрый и справедливый правитель, я обязан вас наградить и отметить почестями. Меня? Не ожидая подобного поворота событий, переспросил я. Объявляю Марка Консая новым великим героем Южной Флавии и жалую титул князя Южной провинции с правом снятия налогов в личную пользу со всех кланов землевладельцев провинции, сроком на 10 лет, и также возвращая вам в пользование все прошлые земли и недвижимое имущество. Разумеется, это идет в дополнение к тому, что уже было запрошено, но не получено. И напоследок, в качестве личной награды жалую наследнику и герою из клана Кансай, Тысячу золотых для привлечения работников для сбора урожая этого года. Страна очень пострадала от вторжения монстров. И успешная организация сбора урожая в условиях значительного сокращения населения имеет первостепенное значение. Благодарю, ваша милость. Скорее на автомате, чем понимая всю суть произошедшего, ответил я. Дюран, Морейн, проводите Марка к складам. Пусть хранитель выдаст вещи, конфискованные у старейшины Кина и указанную мной сумму. Молодой герой. «Вы желаете получить от правителя что-то еще?» Хотя последняя фраза была лишь формальностью «я позволил себе дерзость». «Да, ваша милость. Я хотел бы получить вашу помощь в исследовании пещеры, из которой выбралась эта тварь». «Эта диковинная пещера заботит не только вас, юный герой. Я уже послал несколько разведчиков внутрь. Один вернулся с не очень утешительными сведениями. Пещера оказалась куда больше, глубже и протяженнее, чем могло показаться на первый взгляд». «Она имеет постоянную, довольно широкую ширину прохода и высокие своды, и бесконечно продолжается на север». Это рассказал вернувшийся. Другие продолжают исследование, но когда запас масла в лампах выгорит, им тоже придется вернуться. Спасибо, ваша милость, за важную информацию. Меня беспокоила возможность повторного появления земляного дракона, но, похоже, их логово пока не было обнаружено. Пока нам ничего не известно. Но поверьте... Если разведчики обнаружат нового монстра, вы будете первым, кого я поставлю в известность. Есть еще кое-что, что я хотел бы узнать, ваша милость. Пользуясь тем, что Ферст Валхаим свободно делится со мной оперативной ситуацией в стране, сказал я. И что же это? Вы знаете, кто из ваших подданных является избранником бога Ватана? В прошлые времена в Южной Флавии жил клан ремесленников-оружейников. Они изготавливали доспехи и оружие. Правда, не особо востребованные в стране. Так как боевым мастерам, стесняющие движение металлические улаты, скорее помеха, чем необходимая в бою вещь, этот клан как-то объявлял, что их глава избранник самого бога Ватана. Но с тех пор они переехали в Восточную Флавию и больше в страну не возвращались. Ясно. Спасибо, ваша милость. Вы очень щедры. Что ж, я доволен, что смог порадовать юного героя. Следуйте за моими людьми, чтобы получить обещанную мной награду. Я проследовал за двумя пожилыми боевыми мастерами к другому большому шатру где после небольших поисков и заминки с копанием в сундуках мне выдали уже знакомый ворох из двух десятков старых свитков, мешок с чешуей и большой показывающий кристалл из нашей старой сокровищницы. В довесах я получил увесистый мешок с золотом. Ферст не обманул. Его слуги выдали все точно до монеты, а я продолжал испытывать странное чувство нереальности всего происходящего. «Когда ждешь преследования и агрессии...» А получаешь почести и награды, это вдвойне неожиданно и неловко. Мне еще и наспех, написанную правителем, грамоту вручили, в которой указывалось, что я теперь законный князь южной провинции и полноправный хозяин всех относящихся к клановой фамилии конца из земель на юге. По сути, эта грамота лишала права владения землей всех других проживающих сейчас на юге представителей смежных веток старого клана, автоматически подчиняя их мне и моей семье. Обвешанный сумками с барахлом, я вернулся к палатке рампа по конца и как-то неуверенно протянул ему грамоту правителя. Реакция мужчины последовала незамедлительно. Мужчина скакал на месте, выкрикивая «Да! Да!», после чего громко объявил. «Любимая моя семья! Сегодня мы снова возвращаемся домой! Наша земля вернулась в наши руки! Мы сможем собрать богатый урожай и все начать заново в нашем старом любимом доме! Надо отдать рампу должное!» Получив от меня 500 золотых, он быстро арендовал пару повозок, накупил у торговцев запасов еды на несколько месяцев для всей семьи, еще одежды, лии, вести и ланчеру новый прикупил, пока мы у торгового квартала, чтобы лишний раз не возвращаться к столице. С нами в старый особняк направилось и несколько служанок, нанятых рампом из людей, живших ранее с ними по соседству в палаточном городке. Одна из них нанялась как умелая кухарка. В качестве возничего второй набитый доверху мешками с мукой и прочим повозки вечером этого же дня и вернулся в уже слегка позабывшийся приграничный городок с гордо возвышающимся над безликими приземистыми одноэтажными постройками просторным особняком дом все это время явно пустовал прогулявшись внутри я не заметил следов пребывания здесь других людей хотя старейшина кин ранее как и другие представители смежных веток заявляли на особняк свои права события с монстрами отпугнули всех от приезда и заселения в дом. Однако мои эксперименты с травами также перевели в доме всю посуду. Строго запретив кому-либо касаться кухонной утвари, которую я использовал при ядоварении, этим же вечером устроил из опасной посуды высокий костер. Впрочем, на этом проблемы не кончились. Пришлось с Рампом и Ланчером еще несколько часов перевозить и убирать зловонные останки монстров, оставшиеся на заднем дворе еще с прошлого вторжения второй волны. Только выбросив все за границу уже недействующего защитного барьера, Удалось впервые вздохнуть с облегчением. Все-таки налаживание, восстановление нормального уклада жизни – куда более сложный и требующий ежедневных и кропотливых усилий процесс. В конце месяца дозревала пшеница, а это требовало от трампа и Лии полномасштабной организации сбора урожая. То, что в их семье находился князь целой провинции, что подтверждалось грамотой Ферста, позволяло привлекать людей из соседних кланов землевладельцев и тех, кто в обычное время занимался ремесленным трудом. Все на сбор урожая. Я по меркам Южной Флавии являлся лишь подростком, пусть и наделенным неведомой божественной силой героя. Я, кстати, воспользовался кристаллом, чтобы замерить, что же мне удалось получить от Чака Мориса и земляного дракона. Как и ожидалось, прибавка оказалась значительной. И кристалл показал 92 с лишним тысячи единиц духа, что по моим меркам лишь немного не хватило, чтобы достичь орехалкового ранга по старой системе. Тут и встал вопрос... Добить камня Ланчера самому или поступить по совести. Однако я в действительности не видел, зачем моему братцу нужно поднимать духовную силу. Гипотетически, он тоже мог стать довольно сильным боевым мастером. Но если взглянуть на все трезво, развиваться имело смысл только мне. Я не просто житель этого мира, а избранник Демиурга с претензией на достижение статуса победителя этого несчастного турнира. Решив, что Ланчер хоть и честно заслужил право получить свою долю духовных камней, мне она все же нужнее. Я закрылся в своей комнате еще на три недели, почти безвылазно занимаясь поглощением оставшихся 80 духовных камней третьего уровня. Спускался из спальни лишь на завтрак, обед и ужин, да по естественным бытовым нуждам. И результат упорных культиваций не заставил себя ждать. Я достиг желанного уровня в 100 тысяч духовной силы, что сопровождалось выходом в особое состояние сознания. Я кратковременно взлетел своим сознанием над миром, в котором оказался. И в быстром темпе облетел, обозрел его целиком. Континент, на котором располагалось пять флавий, был не очень большим, скорее очень крупный остров, но по соседству отделенные морем располагались еще четыре подобных континента соизмеримых размеров. Везде я увидел сходную картину. Внутри защитных печатей шестигранной формы обитали человеческие страны, возделывающие землю. Почти все земли в каждой стране отданы под пахоту. Леса внутри границ нигде не сохранилось. Везде за ним нужно было отправляться за барьер. Мое видение показало, что на фоне континентов сами страны выглядят крохотными, очищенными от леса равнинами. Везде однотипные шестигранные укрепления в центре страны, словно все города были созданы по одному проекту сразу богами, а люди их лишь заселили. В целом осталось странное гнетущее чувство серости и убогости. Хваленый мир лестницы совершенства больше напоминал угрюмое феодальное средневековье, с примитивным земледелием, охотой и таким же уровнем всех производственных технологий. Если обитатели этого мира и достигали рассвета цивилизации, то он давно миновал и сейчас пребывал в общем упадке. Хотя, если учесть, какие жуткие вторжения произошли прямо на моих глазах, причем трижды за три месяца, неудивительно, что столь часто подвергающаяся атака мир людей столь печален. Я ощутил чувство раздражения и презрения к демиургам общими усилиями смастеривших столь жалкое место. Если им казалось, что взращивание избранников в столь враждебных и тяжелых условиях даст претендентам что-то необыкновенное, то они просто не понимают, как устроена человеческая суть. Все хотят мира и спокойствия. Отсутствие мирных способов саморазвития порождают дурацкую конкуренцию за ресурс, которым в данном случае являются камни душ. Я обошел эту конкуренцию, а за счет удачи еще извлек из вторжения пользу. Но дальше тупик. Других представителей богов, не считая Ками, в моей стране больше нет. Мне придется оставить дом и страну в поисках претендентов в других. У меня нет выбора. Мне придется действовать таким образом, так как дальнейший выигрыш в турнире зависит от выявления конкурентов. Но есть шанс, что многие из них будут скрываться, из-за чего выявление противников окажется крайне сложным. Плюс в глазах законной власти соседних стран убийство их граждан – преступление. Это вдвойне усложняло мою миссию. Тем не менее, завершив поглощение всех добытых ранее камней, я решился отправиться в путь. рамп конца и успешно руководил сбором урожая. Он делал это уже не первый год, поэтому проблем у него с управлением не возникло. Для Весты и Ланчера из столицы был приглашен учитель чтения и письменности. Я посмотрел, что на полученные от меня деньги семья отлично вернулась в привычные им рамки существования и со спокойным сердцем отправился в путь. К столице пришлось идти пешком а там я надеялся найти торговый караван, отправляющийся в Восточную Флавию, и присоединиться к нему. В это время урожай пшеницы собирали во всех провинциях страны. Часть этого урожая шла на продажу к северо-западным, северным и северо-восточным соседям. После двухдневных поисков мне удалось найти попутчиков в Восточную Флавию. Я даже выступил не просто попутчиком, я представился как боевой мастер, поэтому выступил в качестве охранника. Меня не сильно волновали 10 золотых, что мне обещали заплатить по прибытии в Восточную Флавию. Больше интересовались спутники в дороге, которую я преодолевал впервые. В качестве охраны к торговому каравану из 10 повозок были наняты также 12 наемников из гильдии. Поэтому я не сильно переживал, если кто-то нападет. Но каково же было мое удивление, когда нападение бандитов случилось, и едва мы отъехали от города и скрылись от дозорных на стенах на тенистой лесной дороге. Я поразился самой ситуации. Караван окружила три десятка головорезов в масках, требуя сдать оружие и товар без боя. Капитан охраны, наблюдая, что его люди в тотальном меньшинстве, уже был готов опустить свое оружие, сдаваясь на милость головорезов. Но меня подобная ситуация никак не устраивала. Я использовал свою ауру ужаса. На моих глазах абсолютно все люди в округе лишились сил держаться на ногах и в ужасе рухнули на землю, пытаясь совладать со сковывающим их тело ужасом. Я впервые применил ауру вообще, тем более в толпе, и увидел, что это огромная темно-черная печать, атакующая по площади. По огромной площади. Те же 150 метров, что и у земляного дракона, покрыли от меня все окружающее пространство. Даже у лошадей в караване ноги подкосились, и они завалились на бок в панике, легаясь копытами. Это было поразительное зрелище. Первое же испытание способности меня самого повергло в немалый шок. Я оказался единственным, кто продолжал оставаться на ногах не придавленным к земле собственным паническим страхом. Разумеется, я поспешил воспользоваться своим особым положением, чтобы разобраться с головорезами. В итоге вместе с прятавшимися за деревьями 46 трупов. Не стал с ними церемониться и просто перерезал всем глотки, используя отобранное у них же оружие. Через несколько минут действие ауры ужаса прекратилось, и хозяева каравана, как и отряд наемников, с ужасом смотрели на молодого парня, в одиночку вырезавшего крупный отряд бандитов. Конечно, убивать тех, кто не оказывает никакого сопротивления, было легко. Но действовать быстро и хладнокровно, когда есть понимание, что способность не будет действовать бесконечно, тоже потребовало от меня немалых душевных усилий. Пораженный и впечатленный хозяин каравана пообещал мне огромную премию, как только они распродадут товары в Восточной Флавии. А со стороны наемников я получил лишь испуганные и недоверчивые взгляды. Никто не понял, что ауру вызвал я, но все были поражены, что на меня сковавшийся всех ужас не подействовал. Оно и понятно, ведь я и был его генератором. Одновременно я понял, что никто, кроме меня, не видит визуальное отображение черной печати в окружающем пространстве во время активации способности. Духовное зрение доступно только мне, поэтому другие даже не поняли, что произошло. Такое происшествие произошло в первый же день пути в Восточную Флавию. Я надеялся, хоть ночь и остаток дороги будут спокойней. Однако мои приключения только начинались. Оказалось, что лихие бандиты... Далеко не самое страшное, что может нам встретиться в пути.